Глава д е в я т а Шпионы. За несколько дней л и р а составила десяток планов и с раздражением отбросила. Все они сводились к тому, что надо спрятаться. А как ты спрячешься на узком каяле? Конечно, для самого путешествия понадобится большое судно, а она слышала достаточно рассказов и знала, что на большом судне есть много укромных мест. Спасательные шлюпки, трюм, какие-то твиндеки. Но сперва надо попасть на судно, а из болот добраться до него можно только в цыганских лодках. А если, к примеру, даже она сама доберется до берега, то можно залезть не на то судно. Вот будет весело спрятаться в шлюпке, по проснуться на пути в Верхнюю Бразилию. Между тем, словно дразня ее, днем и ночью вокруг кипели сборы. Она крутилась возле Адама Стефански. Наблюдала, как он выбирает добровольцев для боевого отряда. Приставала к Роджеру Ван Попелю с предложениями насчет запасов. Он не забыл снежные очки. Знает, где лучше всего раздобыть карты Арктики. Больше всего ей хотелось помочь Бенджамину Деройтеру, разведчику, но он исчез наутро после второй сходки. Естественно, никто не мог сказать, куда он делся и когда вернется. За неимением его Лира прилепилась к Фардеру Кораму. «Лучше всего, если я буду помогать вам, Фардер Корам», сказала она. «Ведь я, наверное, больше всех знаю о жрецах и сама чуть не стала одним из них. Может, я помогу вам разобраться в донесениях мистера Деройтера?» Старик пожалел непокорную, отчаявшуюся девчонку и не стал ее прогонять. Он беседовал с ней, слушал ее воспоминания об Оксфорде и о миссис Колтер, наблюдал, как она в о з и т с я с элитиометром. «А где эта книга со всеми символами?» — однажды спросила она. «В Гейдельберге». «И есть только одна такая?» «Могут быть другие, но я видел только ее». «Наверняка есть в Оксфорде, в б а д л и а н с к о й библиотеке». Она не могла налюбоваться на Деймона Фардера Корома. Такого красивого ей еще не приходилось видеть. Если Пантелеймон превращался в кота, то в тощего, лохматого, колючего. А Сафонакс, так ее звали, была золотоглазая и изящная до невозможности, вдвое больше обычной кошки и с густым мехом. Когда на нее падал солнечный свет, Мех вспыхивал множеством оттенков — бежевым, коричневым, кукурузным, золотым, осенним, красного дерева — такими, что и названий им Лира не могла придумать. Ей страшно хотелось потрогать этот мех, потереться о него щекой, но, конечно, она этого никогда не делала. Тронуть чужого д э м о н а было бы немыслимым нарушением этикета. д е й м о н ы трогать друг друга, конечно, могут и даже драться, но запрет на прикосновение к чужому д е й м о н у настолько вошел в кровь и плоть каждого, что даже в бою воин не прикасался к Дэймону врага. Это было исключено. Лира не помнила, чтобы ей кто-нибудь говорил об этом. Она это просто знала, так же инстинктивно, как чувствовала, что тошнота неприятна. а покой приносит отдых. Так что, хотя она восхищалась мехом Сафонакс и даже размышляла о том, каков он на ощупь, ей и в голову не приходило дотронуться до нее, и она ни за что бы не дотронулась. Сафонакс была настолько же глотка, здорова и красива, насколько морщинистый слаб ф а р д е р к о р м Возможно, он был болен или изувечен, но ходить он мог, только опираясь на две палки, и постоянно дрожал, как осиновый лист. Однако ум у него был сильный и ясный, и Лира скоро полюбила его из-за о б ш и р н ы е познания, и з а т в е р д о с т ь с какой он ею руководил. «Что значит эти песочные часы, фардер-кором?» Спросила она однажды, солнечным утром, сидя в его лодке. Стрелка все время к ним возвращается. Если приглядеться внимательнее, очень часто можно найти разгадку. Что это маленькое у них наверху? Она приблизила лицо к а л л т и о м е т р у Это череп. Так что он, по-твоему, может означать? Смерть? Это смерть? Правильно. Выходит одно из значений песочных часов — смерть. Первое значение, конечно, — время, а смерть — второе. Знаете, что я заметила фардер-кором? Стрелка останавливается там, когда делает второй круг. На первом круге она вроде спотыкается, а на втором останавливается То есть показывает второе значение? Так? Возможно. А что ты у нее спрашиваешь, Лира? Я думаю... Она запнулась вдруг, сообразив, что на самом деле задавала вопрос, хотя и безотчетно. Я просто выбрала три картинки, потому что, понимаете, я думала о мистере Торейтере. я поставила стрелки на змею, на тигель и на улей спросить, как у него идет разведка и почему эти три символа я подумала змея это хитрость она нужна разведчику а тигель может означать ну, знание ты его как бы выпариваешь а улей труда любе, потому что пчёлы всё время трудятся. Так что из труда и хитрости получается знание. И это как раз дело разведчика. Я поставила на них и придумала в голове вопрос. А стрелка остановилась на смерти. Вы думаете, он правду показывает? Фардеркорм Что-то показывает, Лира. Не знаю только, правильно ли мы его понимаем. Это большое искусство. Хотел бы я знать... Он не успел закончить фразу, его прервал настойчивый стук в дверь, и вошел молодой цыган. Прошу прощения, Фардер Кором. Только что Якоб... Хьюисманс вернулся. Он сильно ранен. «Он был с Беджимином т а р р о т е р о м Сказал Фардер-Кором. «Что случилось?» «Не хочет говорить», ответил молодой человек. «Пойдите к нему, ф а р д е р к о р м Он долго не протянет. У него кровотечение внутри». Фардер-Кором и Лира встревоженно переглянулись. И в следующее мгновение Фардер-кором уже ковылял на своих палках со всей быстротой, на какую способен. А его Дэймон неслышно ступал впереди. Лира пошла за ними, подпрыгивая от нетерпения. Молодой человек отвел их к лодке, стоявшей у свекольного пирса. И женщина в красном фланелевом фартуке открыла им дверь. Она посмотрела на Лиру с подозрением. И фардер кором сказал. Хозяйка, важно, чтобы девочка тоже послушала якобы. Женщина впустила их и отошла. А ее Дэймон, белка, продолжал молча сидеть на деревянных часах. На койке под лоскутным одеялом лежал человек, бледный и мокрый от пота, с мутными глазами. Я послала за врачом. Фартер-кором, дрожащим голосом произнесла женщина. — Пожалуйста, не волнуйте его, он ужасно мучается. Всего несколько минут назад сошел с лодки Питера Хоукера. — А где сейчас Питер? — Швартуется. Это он велел позвать вас. — Правильно. — Якоб, ты меня слышишь? Якоб, не повернув головы, посмотрел на Фардера Корома, который сидел в шаге от него, на соседней койке. «Здравствуйте, Фардер Кором», — тихо сказал он. Лира взглянула на его Деймона. Это был х о р е к Он лежал очень тихо возле его головы, свернувшись клубком, но не спал. г л а з а у него были открыты и так же мутны, как у Якоба. «Что произошло?» — сказал Фардер Кором. «Бенджамин погиб. Он погиб. А Герард в плену. Голос у него был хриплый, а дыхание прерывистое. Когда он умолк, его Дэймон распрямился с мучительным усилием и лизнул его в щеку. Это придало ему сил. И он продолжал. Мы проникли в министерство теологии, потому что один из пойманных жрецов сказал, что там их штаб, откуда исходят все приказы. Он снова умолк. «Вы захватили каких-то жрецов?» — спросил Фардер Кором. Якоб кивнул и скосил глаза на своего Дэймона. Дэймоны обычно не разговаривали с чужими, но иногда это случалось, и сейчас он заговорил. «Мы схватили трех жрецов в клерке Нуэле и допросили их. на кого они работают, откуда получают приказы и так далее. Они не знали, куда увозят детей. Сказали только, что на север, в Лапландию. Он замолчал, чтобы отдышаться. Его маленькая грудь часто вздымалась. И эти жрецы сказали нам про министерство теологии. и лорда б о р е а л а Бенджамин сказал, что они с Герардом Хуком проникнут в министерство, а Франс Брукман и Том м э т х е м должны пойти и разузнать о лорде б о р е а л е Им удалось? Мы не знаем. Они не вернулись. Фардер Кором Обо всем, что мы и делаем, они будто знали заранее. А Франс и Том пошли к б о р е л у и как в воду канули. «Вернемся к б э д ж а м и н у сказал Фардер кором, увидев, что Якоб закрыл глаза от боли и задышал еще тяжелее. Дэймон Якоба встревоженно и жалостливо пискнул. Женщина сделала два шага к раненому, прижав ладони ко рту, но она ничего не сказала. И Дэймон слабым голосом продолжал. «Бенджамин, Герард и мы подошли к министерству возле Уайт-Холла, отыскали боковую дверцу, не очень строго охранявшуюся, и мы остались наблюдать снаружи. А они вскрыли замок и вышли. Через какую-нибудь минуту мы услышали крик ужаса. Вылетел Дэймон Бенджамина. Позвал нас на помощь и снова вылетел. Мы вынули нож и побежали за ним. Но там было темно. Метались какие-то дикие страшные тени, Раздавались непонятные звуки, мы бросились туда и сюда, но раздался шум наверху, испуганный крик, и, и Бенджамин со своим д е й м о н о м упали с высокой лестницы. д е й м о н хлопал крыльями и теребил его, хотел поднять, но напрасно. Они рухнули на каменный пол и тут же умерли. А Герарда мы так и не увидели. Наверху раздался вой. Это был его голос. И мы от страха и неожиданности не могли пошевелиться. А потом сверху прилетела стрела, понзилась нам в, в плечо и прошла глубоко до... Голос д э м о н а Совсем ослабел, а раненый издал стон. Фардер кором наклонился и осторожно поднял покрывало. Из плеча торчал оперенный хвост стрелы. Вокруг масса запекшейся крови. Стрела вошла так глубоко в грудь несчастного, что снаружи торчало всего сантиметров пятнадцать. Лире стало плохо. С пирса донеслись голоса и звук шагов. Фардер-кором выпрямился и сказал. «Это врач, Якоб. Подробнее поговорим, когда тебе полегчает». Перед тем, как выйти, он пожал плечо женщине. На пирсе Лира держалась вплотную к нему, потому что там уже собиралась толпа. Люди шептались и показывали на лодку пальцами. Фардер-кором велел Питеру Хоукеру немедленно идти к Джону Фаа, а л и р и сказал, как только выяснится, выживет Якоб или умрет, нам надо будет еще раз поговорить о твоем а л ь т и о м е т р е Иди пока, чем-нибудь займись, детка, мы тебя позовем. Лира отошла от людей, села в камышах и принялась бросать в воду комья грязи. Одно ей было ясно. Она научилась понимать алетиометр, но не испытывала от этого ни радости, ни гордости. Ей было страшно. Что бы ни двигало этой стрелкой, она вела себя как разумное существо. «Я думаю, это дух», — сказала Лира, — И ей захотелось бросить эту штуку в болото. «Когда есть дух, я его вижу», — сказал Пантелеймон. «Как этого старого призрака из Годстоу. Я его видел, а ты не видела». «Разные бывают духи», — укоризненно сказала Лира. «Всех ты не можешь видеть. И потом эти старые покойники, ученые без голов. Я же их видела». Это была просто ночная жуть. Нет, самые настоящие духи. И тебе это известно. Не знаю, какой там дух водит проклятой стрелкой. Только это не такой дух. Может, и не дух, упрямился п а н т е л е м о н Но кто же тогда? Может, может, элементарные частицы? Она фыркнула. А что? Настаивал п а н т е л е м о н Помнишь фотомельницу в колледже Гавриила? Ну вот. В колледже Гавриила был весьма священный предмет. Его держали на алтаре в капелле, тоже под черным бархатом, вспомнила Лира. Как альтиометр. Она увидела его, когда пришла туда на службу с библиотекарем Иордана. Возвав к Господу, Священник поднял покров, и в сумраке блеснул небольшой стеклянный купол, под которым что-то было, но что именно, издали не удавалось разглядеть. Затем он дернул шнурок, привязанный к шторке наверху, и на купол упал солнечный луч. И тогда стало видно — маленькая вещь, вроде флюгера, с четырьмя лопастями, черными с одной стороны и белыми с другой. Свет ударил в нее, и она завертелась. — Это наглядный нравственный урок, — объяснил священник. — Чернота невежества бежит от света, а мудрость белого стремится ему навстречу. Лира поверила ему на слово — Но что бы это ни значило, наблюдать за вертящимися лопастями было интересно. И все это происходило благодаря силе фотонов, как объяснил библиотекарь по дороге домой. Так что п а н т е л и м о н возможно, был прав. Если элементарные частицы могут закрутить фотомельницу, то, конечно, и стрелку могут двигать. Но ее это все равно беспокоило. «Лира! Лира!» Тони Коста махал ей с пирса. «Сюда!» — крикнул он. «Срочно иди в заль! К Джону Фа! Бегом, девочка!» Джон Фа сидел с Фардером Коромом и другими вождями. Вид у них был встревоженный. Джон Фа сказал. «Лира!» «Детка, фардер-кором сказал мне, что ты уже владеешь этим инструментом?» «К нашему горю только что умер Якоб. Думаю, нам все-таки придется взять тебя, хотя в с ё во мне этому противится. На душе у меня неспокойно, но другого выхода, кажется, нет». Как только якобы п о х о р о н и т в соответствии с нашим обычаем, мы отправляемся. Пойми меня, Лира, ты отправляешься с нами, но это не повод для радости или веселья. Впереди нас ждут опасности и беды. Фардер кором возьмет тебя под свое крыло. Не огорчай его, не подвергай себя и его риску, иначе ты почувствуешь силу моего гнева. А теперь беги и скажи этом о к о с т и и будь готова к отплытию.